и поняла, что свинью убили. Черт бы побрал Присси! Она убежала и бросила свинью, хоть бы уж поросята -то уцелели, только бы все благополучно совершилось. Но ничего же ведь неизвестно. Она недвижно стояла в холле, а мимо нее с криком, с руганью бегали солдаты. Уэйд не разжимал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 обрел голос и отвагу, и громко, горестно всхлипнув, указывая ручонкой на саблю, — «Моя!» — Этого вы не можете взять, — решительно сказала Скарлетт, протягивая к саблю руку. — Не могу, вот как! — произнес невысокий солдат, державший саблю, и нагловато ухмыльнулся ей в лицо. — Еще как могу! Это сабля мятежника! Нет, нет! Она сохранилась с мексиканской войны. Вы не имеете права ее брать. Это сабля моего маленького сына. Она принадлежала его деду. О, капитан! — воскликнула Скарлетт, оборачиваясь к сержанту. — Пожалуйста, прикажите вашему солдату вернуть мне саблю. Сержант, довольный неожиданным повышением в чине, шагнул вперед. — Дай-ка мне взглянуть на эту саблю, бог, сказал он.